«Ленка, ну, наконец-то!» — ворчала Лариса, открывая ей дверь. «Где тебя Санта-Клаус носит?» «И тебе привет, подруга!» — поцеловала Ленна подставленную ей щеку. «Да автобус в пробке застрял. Ты смотри, что на улице творится, настоящего каналия!» Синоптики не обманули. Обещанный снегопад начался утром тридцатого и шел уже больше суток. Столицу замело. Те, кто раньше сетовал на отсутствие снега, теперь ворчал, что его слишком много. Но Лена радовалась. У нее даже глаза теперь искрили счастьем. «Лена, бегом на кухню. Время шесть, а у меня почти ничего не готово. К восьми народ уже начнет собираться. Нечего было так рано приглашать. Я тебе говорила, собрали бы всех к одиннадцати, проводили бы быстренько старый год». «Нет, Ленок», — возразил появившийся в прихожей Никита, принимая у нее пуховик. «У нас так не принято. Мы тихо, мирно проводим старый год, пообщаемся». «Ага. Если с восьми мы начнем заседать, то, боюсь, к двенадцати все уже окосеют». «Обижаешь», — засмеялся Никита. «Мы люди приличные. До двенадцати ни-ни. А потом хоть извержение вулкана». «Ладно, хватит трепаться», — скомандовала Лариса. «Ленка, айда на кухню». Следующие два часа превратились в фильм, который пьяный оператор случайно поставил на ускоренное воспроизведение — Лена бегала от холодильника к разделочному столу, доставала продукты, мыла овощи, открывала жестянки, резала, солила, заправляла. Лариса охала и кричала, что ничего не успевает. Утка не запекается, шампанское не остужается, а сама Лариска в полностью разобранном состоянии. Доскулилась она до того, что Лена просто-напросто выставила ее из кухни, сказав «Иди наводи марафет, я здесь сама справлюсь». Лариса не заставила себя уговаривать, мгновенно скрывшись в спальне. От Никиты оказалось больше толку. Он умело накрывал на стол, расставлял посуду, раскладывал салфетки, относил уже приготовленные Леной блюда. За все это время Лариска появилась в кухне только один раз. Она нежно, как будто грудного ребенка прижимала к себе бутылку шампанского. Лена вопросительно посмотрела на подругу. «Хочу припрятать», — объяснила Лариса. Это нам с Никитой еще на свадьбу подарил его начальник. Настоящее шампанское из Франции». «Понятно», — безразлично сказала Лена и вернулась к готовке. «Что тебе понятно, Ленка?» — резко сказала Лариса, удивив подругу. «Знаешь, сколько бутылка такого шампанского стоит?» «Сколько же?» «Охренительно много! Ты в своем издательстве и за год столько не заработаешь». От этих слов Лене стало мерзко, и она начала сожалеть о том, что вообще сюда пришла. Теперь вот торчит на кухне, как прислуга, а лучшая подруга кичится перед ней каким-то дурацким шампанским. Лариса, наконец, нашла местечко в холодильнике и запихнула туда бутылку, заставив ее банками и кастрюльками, чтобы скрыть от любопытных глаз. «Это мы с Никитой потом сами выпьем», — объяснила Лариса. «И тебе, конечно, дадим попробовать». «Спасибо, велика честь», — усмехнулась Лена, но Лариса уже ее не слышала. Не когда мне с тобой?» крикнула она из спальни. «Сейчас уже гости придут, а я еще прическу не сделала». Без нескольких минут восемь появились первые приглашенные супружеская пара. Алена оказалась женщиной расторопной, и вскоре у них с Леной на кухне быстро все наладилось. Утка запеклась, картошка почистилась, салаты заправились, фрукты помылись, и даже колбаса нарезалась. Гости стали прибывать один за другим. Казалось, их наплыв даже снегопад не сможет остановить. К тому времени Лариса уже была при полном параде, накрутив крупной волной белые локоны и нарядившись в кроваво-красное платье, которое очень ей шло. «Привет!» Лена оторвала взгляд от очередного блюда, которое она доводила до ума и увидела в дверях кухни Кирилла. Он широко улыбался, обнажая белоснежные зубы. Лена отметила, что в жизни он еще красивее, чем на фотографиях. Сегодня Кирилл оделся в темно синий костюм, из-под которого выглядывала светло-голубая рубашка. Галстука не было, а ворот рубашки небрежно расстёгнут. Кирилл казался идеальным, будто только сошел с обложки глянцевого журнала. «Привет!» — робко улыбнулась Лена, увидев, каким оценивающим взглядом он ее одарил. Она вдруг поняла, что так закрутилась с готовкой, что забыла переодеться в платье, в котором собиралась встречать Новый год, и теперь красовалась перед Кириллом в простых светло-бежевых джинсах до да коричневом свитере с узором в виде крошечных рождественских оленят Рудольфов, которые пританцовывали на ромбовидном поле по всей вязке свитера. Да, не самый сексапильный наряд, чтобы поразить мужчину. Лена хотела что-то сказать, чтобы заполнить возникшую вдруг паузу, но не могла вымолвить ни слова. «Так», — скомандовала появившаяся в кухне Алена. «Мужчинам тут делать нечего, так что брысь!» Кирилл весело рассмеялся. «Мы с Леной сейчас быстренько все доделаем, и можно будет начинать», — продолжала Алёна. «Ну тогда я буду ждать там», — Кирилл подмигнул Лени и кивнул на гостиную. «Ага», — только и сумела выдавить она. «Какой же он красивый!» — мечтательно подумала Лена. «Как жаль, что они потеряли эти полгода и не смогли встретиться раньше. Сейчас все могло бы быть гораздо проще» надо загадать желание решила лена у нее была выдуманная ею самой традиция на новый год она загадывала желание не так как это делают все подбой курантов и первый глоток шампанского лена загадывала что-нибудь заветное когда провожала старый год и что удивительно эти желания всегда сбывались вроде бы все впорхнула в кухню лариса пойдем затем она посмотрела на лену и укоризненно покачала головой лен «Неужели ты не могла что-нибудь нормальное надеть, а не вот это?» Она ткнула пальцем в Ленин свитер и угодила примехонько в нос одному из Рудольфов. «Я не успела переодеться», — попыталась оправдаться Лена. «Вот с тобой всегда так», — закатила глаза Лариса. «Тут такие люди собрались, ты же видела, все при параде, и ты со своими дурацкими оленями». Лени стало обидно. «Вообще-то это из-за Ларисиной нерасторопности она не успела надеть красивое платье» потому что она последние три часа из кухни и носу не высунула. Однако раздражение она решила проглотить. все таки Новый год, не стоит ссориться с подругой по мелочам. «У меня есть платье, но не буду же я сейчас переодеваться, когда все там». «Конечно, не будем же мы ждать, пока ты приведешь себя в порядок, если ты раньше не додумалась это сделать». «Ладно, пойдем. Никита уже вино открывает, будем провожать старый год». Лариса выпорхнула из кухни, а Лене ничего не оставалось, как пойти за ней следом. Настроение у нее совсем улетучилось, и она еще больше пожалела, что пришла сюда отмечать Новый год. Лена пожалела об этом окончательно, когда вышла в гостиную. Она увидела Кирилла, сидящего в кресле в небрежной позе. На ручке кресла, закинув одну точёную ножку на другую, сидела какая-то черноволосая девушка в искрящемся золотистом платье. Кирилл улыбался какой-то шутке, видимо, сказанной этой красоткой. Лена почувствовала, как ее что-то неприятно кольнуло изнутри. «Да, переодеться, конечно, не мешало бы. Может, тогда Кирилл тут же обратил на нее внимание?» Однако через секунду он и правда перевел взгляд на Лену и улыбнулся ей. «Что ж, может, все не так уж и плохо». «Давайте к столу», — скомандовал Никита. Лене досталось места рядом с Кириллом, и хоть с другой стороны от него села та самая красавица в золотистом платье, настроение Лены все равно поднялось на несколько градусов. Никита разлил вино по бокалам. «За старый год! За старый год!» — раздался хор радостных голосов. А Лена загадала. «Пусть я влюблюсь, пусть он в меня влюбится. Хочу, чтобы наше счастье началось с первого боя курантов и навсегда» лена чувствовала что желание ее какое то детское такое и вслух стыдно произносить, но ей очень этого хотелось. она сделала глоток вина и их взгляды с кириллом пересеклись. глаза у него голубые словно васильки а ресницы черные будто накрашенные. Кирилл наклонился к Лене и шепнул я очень ждал нашей встречи сердце ее радостно запрыгало от предвкушения вот вот готового свалиться на нее счастье. «Я тоже», — шепнула Лена в ответ. «Кирилл», — позвал его кто-то из присутствующих, и он отвернулся от Лены. Лена заметила, что все здесь друг друга хорошо знали. Даже Лариса среди Никитиных друзей чувствовала себя непринужденно, а вот Лена даже имён их не запомнила. В общем-то, ей кроме Алены, никого и не представили, а ведь народу собралось человек двадцать. Просторная гостиная была забита до отказа. Никита, конечно, Лену обманул, заявив, что до наступления Нового года пить никто не будет, только пару глотков, чтобы проводить старый год. К половине десятого многие присутствующие были уже изрядно на веселе Лена подумала, что, видимо, после боя курантов многих просто вырубит, а может, еще и до. Лена как раз шла на кухню, чтобы принести салфеток, когда раздался звонок в дверь. «Я открою!» крикнула она, выглянувшему в прихожую Никите. «Ага, мы вроде никого больше не ждем, но мало ли, может, кого забыли!» хохотнул он и исчез за дверью гостиной. Лена распахнула дверь, и тут же оказалась в крепких руках Деда Мороза. Он подхватил ее и закружил, приговаривая, «Снегурка моя, вот и твой Дед Мороз пожаловал!» Лена взвизгнула и треснула его ладошкой по лохматой ватной бороде. «Отпустите меня сейчас же!» Дед Мороз... Слава Санта-Клаусу оказался сговорчивым, и Лену отпустил. «Ой», — растерянно пробубнил Дед Мороз, — «кажется, вы не моя Снегурка». «Кажется», — улыбнулась Лена, — «а вы бы, дедушка, поменьше пили». «Да я и не пил вовсе». Лена заметила, как Дед Мороз глазами бегает по квартире и пытается что-то высмотреть за ее спиной. «Может, это бандит какой?» — промелькнула у нее шальная мысль. «Мы Деда Мороза вроде не заказывали, но я сейчас узнаю». Лена неуверенно попятилась к двери гостиной, но оттуда уже вышел Никита. «Это кто?» — тут же спросил он. «Дед Мороз?» «Вроде», — пожала плечами Лена. «Да никакой я не Дед Мороз!» — разозлился вдруг тот, кто прятался в костюме и огромной бороде. «А где Снежана?» Лена вопросительно посмотрела на Никиту. Он развел руками. «Нет у нас никакой Снежаны». «Как нет?» — удивился Дед Мороз. «Она же здесь должна жить». «Здесь мы с женой живем, ответил Никита. «Быть этого не может», — настаивал Дед Мороз. «А я вам говорю, может», — начал закипать Никита. «Здесь какая-то ошибка», — продолжал гнуть свою линию Мороз. «Вот же у меня адрес записан». Он полез куда-то под Морозову шубу и долго шарил в ее недрах, пока, наконец, не выудил помятый тетрадный листок. Вот! Неловко протянул он его Лене. Лена взяла листок, развернула и передала Никите. Тот долго всматривался в каракуле и, засмеявшись, сказал. «Дедушка, я думаю, вы адрес неправильно записали». «Как это неправильно?» «Ну, адрес-то наш. Но, видимо, вы, когда писали, неверно записали номер дома или квартиры», пожал плечами Никита. «И что же мне теперь делать?» Лена услышала в голосе Мороза отчаяние и вселенское разочарование, и ей стало его жалко. Она взяла из рук Никиты листок с адресом и всмотрелась в неразборчивый почерк. А вы Снежану случайно не знаете? Мороз из-под зависей ватного парика и бороды смотрел на Лену и Никиту грустными, но полными надежды, светло-карими глазами. Не знаем, развел руками Никита. Это новый дом. Мы сами только недавно въехали. Что ж, извините, дед Мороз развернулся, чтобы уйти. Вы забыли? Протянула я ему записку, бросив на нее последний взгляд. «А, да, спасибо». Дед Мороз открыл дверь, а Лену вдруг осенила, и она быстро вырвала у него из рук листок. «Вы чего делаете?» — возмутился он. «Подождите, смотрите!» — она ткнула в кривые цифры. «Мне кажется, здесь написано не 41 первая квартира, а 47 седьмая». Дед Мороз посмотрел на загогулины. «Думаете?» «Ну да», — улыбнулась Лена. Просто вы или тот, кто адрес писал неправильно, вывели семерку. Вот она и стала больше на единицу похожа Думаете? Теперь уже радостно переспросил мороз. Уверена. Бегите скорее в 47-ю квартиру к своей снежане. Сегодня Новый год, вы обязательно ее найдете. Слова Лены звучали так наивно, но так заразительно оптимистично, что даже все еще стоявший рядом Никита, улыбнулся. Ну, тогда я пошел, обрадовался Дед Мороз. «Спасибо вам!» «С наступающим!» — улыбнулась Лена на прощание. Никита же крикнул вслед Деду Морозу, который в припрыжку бросился к лестничной клетке. «А если не найдете свою Снегурочку, возвращайтесь к нам Новый год встречать!» Но, кажется, Мороз его уже не слышал.